Ибо все, что попадало в поле его зрения, все, что было круглым, рыжим или розовым, будь то облака, гонимые сентябрьским ветром, надутые паруса судов, рыжие крупы фландерских коней, щеки миссира Иоанна Генегау, все напоминало ему любимую Голландию.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 Он делил с Иоанном Геннегау командование по ходам, что было справедливо, ибо на стороне Мортимара не было ничего, кроме правого дела, нескольких английских сеньоров да денег ломбардцев, а Иоанн Геннегау выставил 2757 готовых к бою воинов. Тем не менее, мортимер считал, что Иоанн Геннегау отвечает лишь за состояние войска, в то время как сам он, мортимер полностью берет на себя руководство боевыми операциями.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 «Лорд-мэр, почтенный старец с разбивающими соседыми кудрями, дрожал в своем одеянии не так от холода, как боясь ответственности, и, казалось, вообще не был ни о чем осведомлен. Король? Король? Говорят, он в Лондоне может статься в Портсмуте? Во всяком случае, предполагалось собрать в Портсмуте большую флотилию, ибо месяц назад был издан приказ, согласно которому все корабли должны идти туда, дабы воспрепятствовать французскому вторжению». Этим и объясняется столь незначительное количество судов в гавани. Лорд Мортимор горделиво выпрямился и горделиво поглядел на мессира Иоанна Геннегау. Это он с помощью лазутчиков распространил слух о своем намерении высадиться на южном берегу, и его хитрость вполне удалась. Но Иоанн Геннегау, в свою очередь, тоже мог гордиться, Ведь это его голландским мореходам, несмотря на бурю, удалось привести корабли в назначенный пункт. Графство совсем не охранялось. У лорд-мэра не было сведений о каком-либо передвижении войск в округе. Он получил лишь приказание вести обычные наблюдения. Где можно стать лагерем? Лорд-мэр посоветовал избрать аббатство Волтон. Оно окружено водой и находится в милях в трех к югу от порта. В душе же он желал только одного — свалить все заботы на монахов. Нужно было также выделить эскорт для охраны королевы. «Командовать буду я», — воскликнул Иоанн Геннегау. «А высадка ваших геннегауцев, мистер?» — возразил мортимер, «Кто будет наблюдать за ней? Сколько времени она займет? Три полных дня. Раньше, к походу их не подготовить. Но я поручу наблюдать за ними своему главному конюшему Филиппу Д. Шесто». Больше всего Мортимор беспокоился о своих тайных посланцах, которых он направил из Голландии к епископу Орлитону и графу Ланкастерскому. Удалось ли им связаться с этими лицами и вовремя предупредить их? Где сейчас находились Орлитон и Ланкастер? Конечно, это можно узнать через монахов, послать гонцов, которые от монастыря к монастырю доберутся до двух вождей мятежа на территории Англии. Властный, внешне спокойный лорд мортимер расхаживал по главной улице Хариджа, застроенной низенькими домишками. То он нетерпеливо оборачивался, наблюдая, как собирается эскорт, то спускался в порт, чтобы поторопить с выгрузкой лошадей, то возвращался в таверну трех кубков, где королева и принц Эдуард ожидали лошадей. Улица, которую он нетерпеливо мерил шагами, суждено было стать отныне и на много веков тем местом, где творилась живая история Англии.